Может, просто слишком устал. На следующий день мама не пустила меня в поле, да и сама явно старалась подольше задержаться дома. Она вымыла посуду после завтрака, кое-что постирала, и при этом мы все время следили за передним двором. Бабка уже ушла в поле, но мы с мамой все еще торчали дома, занимаясь всякими мелкими домашними делами, лишь бы не сидеть без дела. Трот так и не появился. Куда-то смылся с переднего двора, Зато появился Хэнк. Он вылез из палатки около восьми и долго гремел жестянками и банками, пока не нашел остатки утренних хлебцев. Сживал все, ничего не оставив, потом рыгнул и посмотрел в сторону нашего дома, словно собирался совершить на него налет в поисках еды. В конце концов он встал и побрел мимо силостной ямы в сторону прицепа с хлопком. Мы все ждали, поглядывая в окна, выходящие на передний двор. Трота по-прежнему видно не было. В конечном итоге мы бросили это занятие и пошли в поле. А Когда мама три часа спустя вернулась, чтобы приготовить ленч, несколько досок под моим окном белели свежей краской. Трот медленно продвигался к задней части дома. Фронт работ ему ограничивали его малый рост и стремление действовать в полном одиночестве. При нынешних темпах он успеет покрасить только половину восточной стены, а там с Пруилом уже настанет время паковать вещи и возвращаться к себе в горы. После трех дней мира и тяжкого труда пришла пора для нового конфликта. После завтрака Мигель перехватил папию трактора, и они вместе направились к Амбару, где уже ждали остальные мексиканцы. В утреннем полумраке я потащился следом достаточно близко, чтобы все слышать но так, чтобы меня никто не заметил. В амбаре на чулбаке, низко опустив голову, сидел Луис. Вид у него был такой, как будто он заболел. Папе подошел ближе и внимательно его осмотрел. Луис выглядел так, словно его избили. Мигель на своем ломаном английском торопливо рассказал, что случилось. Оказывается, ночью кто-то вдруг принялся швырять в амбар комья сухой глины. Первый ком — Попал в стену сеновала, как только мексиканцы улеглись спать. Звук был как от выстрела, доски затряслись, казалось, весь амбар задрожал. Прошло несколько минут, и в стену угодил второй такой же снаряд. А потом еще один. Прошло минут десять, и они уже было решили, что все кончилось. Но тут ударил еще один ком, на этот раз по жестяной крыше, прямо у них над головой. Они разозлились и перепугались спать было совершенно невозможно. Сквозь щели в стене они пытались разглядеть хоть что-то на хлопковом поле позади амбара. Тот, кто над ними измывался, явно сидел где-то там, спрятавшись среди стеблей хлопчатника, незаметный во тьме ночи, скрываясь, как последний трус. Луис медленно отворил дверь синовала, чтобы лучше видеть, и тут ему прямо в лицо попал следующий снаряд. Это был камень, подобранный с дороги прямо напротив нашего дома. Тот, кто его швырнул, явно приберегал его как раз для такого вот случая, чтобы бросить прямо в кого-то из мексиканцев. От в глины только грохоту много, а вот камень был брошен явно с целью кого-нибудь искалечить. У Луиса был разбит и порезан нос, он распух и стал вдвое больше нормального. Папе крикнул отцу, чтобы тот привел бабку. А Мигель продолжал. Как только они перевязали Луиса и устроили его поудобнее, бомбардировка возобновилась. Каждые десять минут, как только они в очередной раз укладывались спать, из темноты следовал новый залп. Они внимательно следили за полем сквозь щели, но не заметили никакого движения. Было слишком темно, чтобы хоть что-то разглядеть. В конце концов, метатель Комьев устал развлекаться этими играми и перестал кидаться. Мексиканцы, по большей части, спали эту ночь урывками.